Глава тринадцатая То тень и сущность «Назад!» — рявкнул Гилберт, когда Пайпер вслед за Сионием и дядей Джоном выскочила в холл. Топтавшийся у окон Эйс, которого Кит крепко держал за плечи, бросил перепуганный взгляд на Пайпер. Та пролетела все ступени и рванула за дядей Джоном на улицу, напоследок бросив через плечо «Да, Эйс, назад!» «Я это тебе сказал!» — прокричал Гилберт, метнув на нее убийственный взгляд. Ноги сами несли ее вперед к уже оказавшимся у ворот Ширае и дентелиону, но не позволяли обогнать Сиония, стремительно приближающегося к ним. Гилберт словно нарочно сбавил темп, чтобы еще раз накричать на Пайпер и попытаться загнать ее в дом. Магия волновалась не от страха, а просто потому, что концентрация хаоса, из которого были созданы демоны, оказалась слишком большой. С каждым шагом, сокращающим расстояние между ними, магия восставала все больше. Движения становились все медленнее, словно тело давало Пайпер возможность извлечь из каждого момента максимум информации и эмоций. Ширая и Дентелион стояли в двух метрах от ворот, в которые ломились тёмные создания. Пайпер пригляделась. В нескольких сантиметрах от ворот демоны сталкивались с каким-то невидимым препятствием, издававшим слабое гудение. «Что произошло?» — требовательно спросил Гилберт, остановившись возле Ширайи. «Понятия не имею», — раздражённо ответила она. «Я вернулась десять минут назад, и всё было в порядке». как и двадцать и тридцать минут назад, как и час назад. «Я бы не сказал, что они очень умны», — хмыкнул Дантелеон. Он сделал несколько шагов вперед, и Гилберт угрожающе зашептал ему, приказывая остановиться. Дантелеон его проигнорировал, подошел к воротам на расстоянии вытянутой руки и помахал ладонью перед лицом одного из демонов, оказавшегося перед ним. «Они на меня не реагируют», с досадой добавил он. Пайпер сжала кулаки и оглядела демонов. Все они казались одинаковыми, словно близнецы. Уродливые и отталкивающие близнецы. Нижняя половина их тел напоминала звериную с набухшими и выпирающими из-под кожи венами. На длинных лапах с кривыми пальцами были короткие острые когти, испачканные засохшей кровью. Верхняя половина тела больше напоминала человеческую. Пайпер разглядела широкую грудную клетку, острые ключицы и мощные плечи, из которых росли шипы. Руки, также покрытые шипами и торчащими костями, имели худые кривые пальцы. Вытянутые точно у собак морды демонов скалились, с губ текла пена, а носы постоянно дергались, стараясь уловить больше запахов. Белые без зрачков глаза, казалось, смотрели прямо на нее. «Ничего не понимаю», — пробормотал Сиони. «Они сломали барьер, который я поставил только что». Пайпер не могла отследить перемены, происходящие с барьерами. Она чувствовала движение чужой магии, как она формировалась во что-то более сложное и ограждала их, но она не избавляла от ощущения хаоса. Его было так много, что Пайпер начинала отвлекаться от ощущения собственной магии. Гилберт сделал шаг назад и громко выдохнул. Ширая подняла руки, в которых алыми искрами запылали небольшие сгустки энергии. Дантелеон усмехнулся и облизнул клыки, но все же слегка пригнулся, приготовившись в любой момент атаковать чудовищ. Сионий заслонил собой Гилберта, будто желая защитить его от чего-то. Пайпер осторожно выглянула из-за спины дяди Джона, торопливо закрывшего её своей спиной, и уставилась на стоящих перед воротами демонов. Одиннадцать тёмных созданий и один перевёртыш, принявший облик третьего и смотрящий прямо на Гилберта. Пайпер хотела спрятаться от безумного взгляда демона-перевёртыша, Она понятия не имела, сколько еще Гилберт сможет простоять вот так, не шевелясь, потому что она ясно ощущала, что он находится на грани паники. Любое слово или действие демона-перевертыша даже незначительное или случайное, и страх затмит сознание Гилберта. Он цеплялся за Сиония, как за спасательный круг, но никак не мог отвести взгляда от демона-перевертыша. «Приготовься!» — прошептал внутренний голос. «Я не умею так, как он!» — проскрипел демон-перевертыш, проигнорировав ее. Его голос действительно напоминал скрип и лязг тяжелого металла. «У него более низкий, да? У третьего голос пониже, чем у меня, да? И более приятный. Таким бы баллады петь!» «Простите!» Демон выдавил виноватую улыбку и вновь посмотрел на Гилберта. «Пародировать чужие голоса и впрямь трудно. Но тебе ведь нравится этот облик? Нравится, да?» «Облик твоего дорогого!» «Заткнись!» — рыкнул Дантелеон. «Иснан говорил», — продолжил демон перевертыш, глядя на Гилберта, «что ты до сих пор боишься третьего». «Ничто больше не способно так напугать тебя. Жаль, я не могу достаточно хорошо повторить его голос». «Он сгинул!» — проскрежетал сквозь зубы Гилберт, ни на шаг не отходя от Сиони, «И я его не боюсь!» «Так я тебе и поверил!» «Может, стоило дождаться темноты?» «Тогда я бы украсил это лицо...» «Кровью твоих родственничков!» «Ты знал, что третий пил их?» «Хватит!» — сорвавшимся голосом прокричал Гилберт. «Убей его, Ширая! По спине Пайпер пробежали мурашки. Ширая сделала всего шаг вперед, когда демон-перевертыш сбросил облик третьего и улыбнулся, обнажив кривые клыки. Пайпер едва успела обернуться — Перед ней, перекрывая дорогу к крыльцу особняка, открылся портал, из которого на Пайпер прыгнул еще один рогатый демон. Магия воспряла вовремя, но это не спасло девушку от опасности, лишь вызвало мощный энергетический всплеск, отбросивший Пайпер прямо к воротам. От испуга она растерялась. Вокруг нее все шло кругом. Демон, прыгнувший из портала, вцепился ей в плечи и пустил кровь и бросил её обо что-то твёрдое и холодное. Пайпер сильно ушиблась спиной и затылком, а он схватил её и продолжил терзать. Но уже через мгновение раздался ляск и грохот, после которого послышался яростный вой и чьи-то крики. Демон продолжал держать Пайпер ещё несколько мгновений — но вдруг неожиданно соскочил и его место тут же занял другой уже потянувшийся к ее шее от удара и когтей демона разорвавших левое плечо Пайпер из ее глаз потекли слезы но даже они не мешали Пайпер отличить демона сидевшего на ней от других он был менее уродливым и не имел звериных лап и когтей он был больше похож на человека Его кожа была светлой, а тёмные волосы слиплись от крови. Он сдавил руками шею Пайпер и душил её, глядя ей в лицо своими чёрными безжалостными глазами. Пайпер не могла остановить слёзы, пыталась сопротивляться, старалась отбросить его от себя, но у неё не получалось. «Здорово, правда?» Послышался со стороны восторженный голос. Пайпер продолжала отталкивать лицо демона, душившего ее, и бить его коленом в бок, в то время как голос в стороне продолжал восторгаться. «Я и не думал, что с этим будут сложности». Но остальные заладили. «Нужно найти сильных людей, подобрать проклятие». «Ну, я и взял все в свои руки». Сам нашел людей, сам наградил их проклятиями. Пара слов, и они мои. Так что ты скажешь? Тебе нравится моя идея?» Из-за шума крови в ушах Пайпер слышала все как будто из-под воды. Вспышки разных цветов за спиной демона, напавшего на нее, говорили о том, что бой в самом разгаре. Она была уверена, что Алый — это магия Шираи. «А вот серебряный, возможно, сионий?» «Хорошо!» — продолжал настаивать голос. «Можешь не отвечать, но запомни лицо перед собой!» Пайпер было не до рассматривания демона. Она, наконец, смогла ударить противника в бок достаточно сильно, чтобы тот отпустил ее шею. Возросшая сила мгновенно наполнила тело Пайпер. Она ударила демона с такой силой, что он отлетел в сторону. Пайпер встала на ноги. Раненое плечо нестерпимо болело, а голова кружилась от недостатка воздуха. Но сила укрепляла ее, наполняя тело магией. Демон, еще недавно пытавшийся ее задушить, неподвижно лежал в стороне. Рядом с ним стоял еще один, похожий на прошлого, и носком ботинка тыкал его в бок, словно проверял, жив ли он. Но когда он понял, что лежащий не отвечает, то повернулся к Пайпер и огорчённо объявил. Он мёртв. Это была её первая победа с использованием силы, которую она, наконец, смогла контролировать. «Давай перейдём к делу». Демон лёгкой походкой направился к ней, не обращая внимания на хаос битвы. Тёмных созданий собралось больше дюжины, и почти все они осаждали последний барьер с трудом, поддерживаемый Шираей. Она не заметила, когда успела появиться Марселин, но была рада помощи. За помятыми, но ещё висящими воротами сражались Дентелеон и Сионий. Им удалось оттеснить нескольких демонов от барьера и побороть их. Рядом с ними сражались Энцелад и Диона и еще два рыцаря в похожих доспехах, которых Пайпер раньше не видела. Да и ей было плевать, кто это, лишь бы они помогли уничтожить демонов. С каждым ударом меча или магии темных созданий становилось все меньше. Но каждый из них стремился подобраться к Пайперу. как бы ни старалась Пайпер зажать рану на плече, кровь продолжала идти. Девушка осторожно пятилась, стараясь незаметно обойти цепь чудовищ и выйти к ограде особняка. Неожиданно демон, говорящий с ней, щелкнул пальцами. Он выглядел почти как человек, с ног до головы одетый в черную одежду, с зачесанными назад черными волосами и двумя маленькими рогами, растущими из лба. Глаза его были чёрными, с красными зрачками, как у Твайлы. «Я не думал, что старина Рик тебя так потреплет», — раздосадованно произнёс он, складывая руки за спиной. «Так что времени у нас меньше, чем я запланировал. Не будем тратить его впустую». Пайпер продолжала пятиться, не глядя под ноги, и иногда наступала на тела и оторванные части тела чудовищ. Вдруг земля ушла у нее из-под ног, а небо скрылось в темноте портала, увлекающего ее все дальше и дальше. Уследить за временем было трудно, но Пайпер показалось, что прошло уже несколько часов. Ее пальцы успели прилипнуть к плечу, а слезы высохнуть, когда она с грохотом приземлилась. Пайпер собралась с силами и оторвала руку от раны. Острая боль пронзила ее плечо, и кровь потекла по руке с новой силой. Пайпер медленно и осторожно перекатилась на правый бок и попыталась подняться. Вокруг была абсолютно белая пустота. Не было видно ни чудовищ, ни особняка. «Эй, эй, эй!» Она с ужасом узнала прежний голос. «Прости, что заставил ждать!» Страх сковал тело и рассудок Пайпер. Перед ней будто из пустоты появился демон. Он улыбался, как довольный кот, и пытался поймать взгляд Пайпер. Но та старательно отводила глаза, смотря то на одежду демона, то на его рога. «Прости», — повторил демон, немного повысив голос. «Я все еще учусь контролировать свои порталы. Это вы, смертные, получаете все знания от своей богини». а мне самому пришлось всему обучаться. «Что за бред? Демоны не умеют открывать порталы», — подумала Пайпер. «Ты выглядишь напуганный», — отметил демон, сложив руки на груди. «Совсем как человек». «Неужели ты позволила этому месту завладеть тобой?» «Что?» — только и смогла произнести Пайпер. Язык вдруг стал тяжелым и неповоротливым, а губы слиплись. «Невероятно!» — выдохнул демон, всплеснув руками. «Как так вышло, что я знаю больше тебя?» «Кто ты такой?» Левое плечо уже не болело, но Пайпер ощутила в нем внезапный укол и вздрогнула. Проницательный взгляд демона действовал на нее так же. «А я еще не представился!» «Странно!» Он приосанился... Натянул на лицо учтивую улыбку и протянул Пайпер руку. «Можешь звать меня Иснаном!» Демон-перевертыш, принявший облик третьего у ворот, сказал «Иснан говорил, что ты до сих пор боишься третьего». «Неужели это тот самый Иснан? Но откуда он знает о том, что Гилберт так боится третьего?» «Пахнешь страхом и растерянностью». констатировал Иснан. Он так и не дождался рукопожатия, но не обратил на это внимание, лишь спрятал руки в карманы брюк и стал шагать из стороны в сторону. «Знаю, всё это выглядит очень странно, но что поделать? Только тут мы можем спокойно поговорить. Я не хочу, чтобы твои милые друзья размозжили мне голову. Или мне нужно было прийти с белым флагом и запросить переговоры?» Пайпер медленно поворачивалась, не спуская глаз с демона. «Ладно», — не дождавшись ответа, продолжил Иснан. «Тогда поговорим о старении Рики. Помнишь его глаза?» «Да, Пайпер хорошо запомнила его глаза, хоть и не старалась. Они были чёрные и бездонные, как беззвёздное ночное небо. Я поймал его всего несколько часов назад», Но он уже под моим контролем. Конечно, пришлось наградить его парой-тройкой проклятий, да сердце вырвать. Но что не сделаешь ради встречи, а? Согласна? Так вот, тут же продолжил он, не дав Пайпер даже рта открыть. Старина Рик хорошо справился. Он человек, а они слабые, как букашки. Так что я воздействовал на него своей магией чуть дольше, чем того требовала ситуация. Зато какой результат! Он почти задушил тебя, когда мне ты нужна была живой. Засранец он, а не старина, Рик. Почему ты молчишь? Так на нее напал не демон, а человек, взятый демоном под контроль. Она убила человека! «Мне просто интересно, сколько еще людей мне придется использовать, чтобы загнать тебя туда, куда мне нужно». Иснан рассуждал дальше, игнорируя медленно опускающуюся на пол Пайпер. «Не хотелось бы переловить весь род людской, ведь кто-то должен развлекать нас после всего, что произойдет». «Но если мне и дальше будут попадаться такие слабаки, как Рик», Придется чаще выходить на охоту. Если, конечно, тот мальчишка не перестанет их спасать. Уж не знаю, как у него это получается, но он неплохо справляется. Эй!» Пайпер часто задышала. И Снан сам сказал, что он использовал людей. Значит, и Рика он использовал. Пайпер ухватилась за эту мысль и без конца повторяла ее, но лучше не становилась. Ей вдруг показалось, что ее бывший соперник до сих пор здесь держит ее за шею и готовится задушить. «Смотри на меня!» — потребовал демон. Магия внутри нее отозвалась на его слова. Пайпер подняла голову и увидела невысокую девушку с длинными светлыми волосами, шелковой волной, не на плечи. Платье девушки было простым — длиной до колен, но выглядела до того изящным и лёгким, что Пайпер невольно залюбовалась им. Внимание привлекали карие глаза девушки на миловидном веснушчатом лице. «Ты знаешь», — проворковала девушка, — «почему ты сделала то, что я приказал?» Несоответствие образа, возникшего перед Пайпер, и слов, которыми девушка говорила о себе, насторожило её. что-то тут не так». Спустя долю секунды Пайпер была готова ударить себя по лбу. «Демон перед ней, перевертыш, и он может принимать любой облик». Но это не объясняет, почему Пайпер подчинилась ему. «Эту девушку зовут Анабель. воркующим голосом продолжал демон, указав на себя. Он даже намотал локон светлых волос на крохотный кулачок девушки и посмотрел на Пайпер. Его глаза тут же вспыхнули красным. И мы убили ее, чтобы подчинить себе Ренальда. Одна из последних, Аннабель, погибла после того, как ее связь с Сакрификиумом разорвали. Четвертой и последней стала Аннабель из рода фей. «Она связала свою жизнь с Ренальдом, и он подарил ей слово», — вспоминала Пайпер. «Слово», — едва слышно произнесла она, смотря в красные глаза демона, принявшего чужой облик. «Вы забрали ее слово». «Теперь оно принадлежит нам», — уверенно заявил иснан Он не сбрасывал женского облика. но глаза его продолжали гореть красным светом. «Как вы смогли подчинить Сакри?» Пайпер стала замерзать. «Так я и раскрыл тебе все наши секреты!» Демон присел перед Пайпер на корточки и взял ее лицо в свои ладони, на вид человеческие и по-настоящему теплые. «Хочу, чтобы ты знала, мы не смогли доставить Анабель страданий. Нам нужен был Ренальд, и как можно скорее. И мы убили её быстро. Но остальных, кто попадался нам, терзали очень долго. Пайпер дёрнулась назад и повалилась на бок. От прикосновения к ледяному полу в её кожу как будто впились сотни острых иголок. «Это я явился твоему отцу в том особняке и показал ему третьего». Пайпер попятилась назад, неотрывно смотря на демона — Сила уже собиралась в её руках, но выплеснуть её не получалось. «Это мы сломали барьеры вокруг дома малыша Гилберта!» Пайпер всё же смогла собрать достаточно силы, сформировать её и бросить в Эснана. Но тот увернулся и продолжил наступление. «Это мы открыли оба портала и утянули тебя сначала за ворота, потом сюда». Снизу послышался треск. Пайпер посмотрела под ноги. Она сидела на льду. Из-под ее левой руки, ставшей точкой опоры, бежали крупные трещины. Мы убили Анабель, чтобы подчинить себе Ренальда, закончил Иснан, раскинув руки в стороны. На последних словах он сбросил облик Анабель. И Пайпер, пусть и немного, но стало легче. Так и передай своей коалиции. Мы объявляем охоту. И помни, что лед поглощает слабых. Скоро увидимся, Пайпер, из семьи Сандерсон. Лед под ней треснул, и Пайпер ушла под воду.